Глава 34. Неожиданная встреча. Ваня наслаждался свежей человеченкой, когда я его прервал. Благо я не чувствовал ни запаха, ни вкуса, который ощущал мертвец, иначе бы меня точно вырвало. Я лишь слегка ощущал тепло через защитный костюм. Вытерев кровь об одежду крановщика, я снова надел перчатки и противогаз, после чего отправился дальше. Спустился до уровня крыши, после чего не без труда перебрался на нее по мостику, осмотрелся. Контейнеры были совсем близко, но с крыши не было полного обзора всего моего этажа. Зато я видел все позиции стрелков на крыше и еще несколько на соседних. Друг на друга бойцы практически не смотрели. Кто залипал в мобилу, кто просто курил, глядя вдаль. Рисковать мне не хотелось, попытка была только одна. Так что я медленным, спокойным шагом подошел к крайнему постовому и сделал вид, что смотрю вниз. Пришлось активировать и зрение, и слух одновременно, при этом не теряя контроля над телом. «Эй!» Эй, я к тебе обращаюсь. Ты кто такой? И что здесь надо? Дерзко и немного нервно спросил охранник. Бу-бы. -бу -бу", попытался я ответить. Чего, бля? Еще больше занервничал он. Бу, -бу, Бу! снова прохрипел я и указал рукой на горло. Бухать? А с горлом чего? А, бульк, ты что ли? не признал сразу, расслабился охранник. Я кивнул. Ты чего напялил на себя? Опять на вылазку собрался. А с горлом чего? Я сложил руки, изображая букву Х. А, это после того спирта. Я говорил, спалишь себе всю нахуй. Хе, ну ты ужрался тогда, конечно. Ладно, сейчас найду немного лечебного зелья. Тут место хорошее, с других постов меня почти не видно. Охранник продолжал что-то бормотать и рыться в ящике возле установленного за мешками пулемета. Я быстро осмотрелся, затем одним ударом перерезал ему горло и толкнул с крыши вниз. Заорать и даже просто вздохнуть воздуха он не смог. А ведь не зря говорят алкоголь убивает. Дальше пошел к следующему посту. Уже быстрее, так как маны было мало. Разговаривать с постовым было некогда, да и он меня игнорировал, слушая музыку в одном наушнике. Быстрый удар по горлу, но вниз бросать тело не стал. Решил добить на месте и еще несколько раз пырнул в горло. Получено 275 единиц опыта. Получено 14 единиц ДНК. Однако получать 50% опыта куда лучше, чем 25. Все же грамотное вложение полученных очков навыков и характеристик могут неплохо ускорить мою прокачку. Предыдущую позицию с других было почти не видно, но это просматривалось хорошо. Отсутствие бойца заметили бы очень быстро, да и летящие внестила тоже могли увидеть. Поэтому я просто усадил его, будто он спит. Третьего убил и усадил также. На этом крыша цеха была зачищена. Один из бойцов на крыше офисного здания мельком посмотрел на меня, но ничего подозрительного не заметил. Похоже, ребята в УЗК здесь нормальное явление. Моя мана подходила к концу, и мне нужно было как-то зафиксировать Ивана. Я не придумал ничего лучше, как просто снять противогаз и укрыться с телом охранника под маскировочной накидкой. Зомби от свежего мяса никуда не убежит, но если кто заметит движение, то репутация у постового будет не самая лучшая. Пока восстанавливался, мониторил округу, зомби внизу жрали сброшенное тело, а на радаре появилась моя любимая Лариска, правда на самом краю, она пару раз исчезала, а я думал схватить ее или нет, когда мана восстановилась, крыса все еще была в радиусе действия навыка, так что я подключился к ней и начал поиски Герца. Нашел его только через минуту, благо мана тратилась не так быстро, как раньше, да и сам лимит был немного выше. Гнида переодевался в общей комнате, затем пошел в душ, видимо перед визитом к боссу. Я тем временем экономил ману, периодически отключаясь. Минут через 10 Герц встретился с демоном в баре, правда демон сам его там нашел. Не знаю, какие у них отношения, но предатель вояк был здесь не последним человеком. Бармен налил ему тот же дорогой виски, что пил лидер рейдеров, да еще и сам обслуживал столик. «Как всегда, только с вылазки сразу в бар», — сказал демон, войдя в помещение. «Думаешь, это легко? Притворяться верным бойцом и хорошим другом перед этим ублюдком. Не знаю, но у тебя пока неплохо получается». «Стараюсь», — выдохнул Герц, допив содержимое стакана. Демон сделал жест, и бармен принес ему целую бутылку и еще один стакан. Какие новости? Только хорошие. Они ищут остатки правительства или армии, но те трусливо попрятались в бункерах, считая, что в безопасности. Зиккураты вроде бы надежно глушат все сигналы, хотя я не доверяю этой пиндосовской технике. Эта техника сделала невозможное. Хотя по большей части справился вирус. Так что с твоим командиром? Какой у него план? Найти хоть кого-то. Он дал приказ оставлять метки, по которым его можно найти. «Меня отправили в этот район». «Подожди, он что, такой тупой, что сообщает всем свое расположение?» «Конечно нет. В посланиях указана площадь в центре. Сам же он оставил постовых рядом и круглосуточно наблюдает за этим местом. Как они видят через туман?» «Он достал один из визеров пиндосов». «Где достал?» «Гер, давай больше подробностей!» Едва сдерживаясь, попросил демон. «Зомбака, где же еще?» Придурок умудрился обратиться в свои экипировки из с шикарной вакциной. Кретины. А ты не мог выстрелить ему в голову, чтобы повредить прибор? Я хотел. Был бы у меня такой. Появились бы вопросы. Ты не должен выделяться или вызывать подозрения. Хотя если тебя отправили сюда, то наверняка следили. Не, их там плотно окружили на площади. Никуда не денутся. Успел уйти только я эта девка, что с гнилым терлась. Медсестра? Нет, другая. Ясно. А тот лучник? Надеюсь, хоть он уже труп? Не, он отстреливается и единственный, кто сдерживает зомбаков на расстоянии без лишнего шума. В центре их и так до хрена, а если начнется пальба, через час там больше тысячи тварей будет. Еще и мутанты набегут. Короче, нужно добивать когти. Если они доживут до второго этапа, не доживут. Натовцы уже на подходе. Я еще обрисую позиции наших со всеми подходами, секретами и огневыми точками. Их там быстро размажут. Хотя они неплохо подкачались. Все из-за этого Гнилого. Давай завалим его. Ты сдурел? Натовцы нам за него столько плюшек дадут. Да я бы и сам хотел его секрет узнать. Ничего, они его быстро разговорят. У меня с ним личные счеты. Можно хотя бы один глаз ему выколоть. Зера прибудет в течение часа. Что я ему скажу? «Что, пленник пытался сбежать или напал на твоих людей?» «Нет, я его даже покормил, чтобы в товарный вид привести. «На эту гниду еще продукты переводишь, он и червей не стоит». «А ты не зазнался, Герц? Я тебе даю гарантию будущего, кормлю, пою, одеваю и выполняю твои тупые хотелки, только из-за небольшого отряда, который непонятно как выжил. А ты даже в ловушку их завести не можешь. Не забывать свое место». Герц молча смотрел демона в глаза, но потом все же отвел взгляд. Я в это время с трудом удерживал контроль над слухом, зрением и движениями крысы. Однако мана быстро закончилась, а я начал переваривать информацию. Плохо дело. Когти его отряд окружили зомби, и вскоре найдут натовцы, зная к ним все подступы. Анна куда-то сбежала, а Герц тут начинает уже наглеять. «Нужно срочно сваливать, пока эти уроды меня не забрали». Хотя мне очень хочется узнать, что у них за дела с демоном. Да и самого ублюдка нужно прикончить. Слишком много власти у него собралось, и с каждым днем все больше возможностей он получает. Восстановив ману, я подключился к Ивану, который все это время набивал своё брюхо. Под пледом уже было не тело охранника, а липкое месиво из крови, плоти и костей. Я в очередной раз порадовался, что не чувствую вкуса и запаха. Надев противогаз и выбравшись на улицу, я направился в сторону контейнеров, иногда озираясь на других дозорных. С крыши соседнего здания на меня смотрели, не отводя взгляд. Я даже помахал тому наблюдателю рукой. Неожиданно наткнулся на охранника, возникшего передо мной. Причем наткнулся буквально, едва не сбив его с ног. Не ожидал от тебя, бульк, а мы еще бухали вместе. Услышал я, активировав слух. Эээ, попытался ответить я. Не надо, не хочу ничего слышать. Я все видел, как вы с матером под одеялом резвились. Не подходи больше ко мне, пидор. Ты смотри, даже к испачкался. Тфу! Охранник сплюнул мне под ноги и пошел к телу, которое Ваня недавно ел минут двадцать. Нехорошее дело. Сейчас увидят труп и поднимет тревогу. Пришлось идти за ним. «Догнал я охранника уже у самого поста, благо укрытие наполовину скрывало стоявшего патрульного». А когда тот нагнулся к луже крови, видневшейся под маскировочной накидкой, я напал на него, навалившись всем телом. Убить ублюдка сразу не получилось, но крикнуть я ему не дал, схватив за горло. У парня был высокий уровень, однозначно выше пятого, так что три удара когтями в шею и в бочину его не убили. Но мне хватило силы и ловкости перехватить его нож и затолкать под низ броника в область желудка. Это его и убило». Получено 385 единиц опыта, получено 41 единица ДНК. Ого, они плохо за него отвалили. Правда, вся мана снова ушла в ноль. Снимаю противогаз, прячусь под покрывало. Приятного аппетита, Ванек. Едва я отключился от аватара, как дверь моего контейнера открылась, но не так громко, как обычно. Охранники всегда стучат по ней, чтобы позлить меня и поиграть на нервах. В этот раз я услышал только скрип петель, а затем был ослеплен солнечным светом. «Ну привет, загробный!» – улыбаясь, процедил Герц. Трудно было изображать удивление, но я справился. «Герц? Какого хрена? Коготь тут. Он тебе прислал». «Когтя здесь нет». «А скоро его совсем не будет». «Что? А то! Вы с ним недооценили демона, за что и поплатились. А ведь он всего лишь исполнитель. Скоро сюда его наниматели прибудут, вот тогда тебе пи***ц». Я зашел попрощаться, так сказать. «Ах ты крыса! Ты мне сразу не понравился, говнистый ублюдок!» «Ну зачем же ты так? Ты вот очень мне понравился». «Демон просил не калечить тебя, но я могу ей не удержаться, так что не провоцируй». «Да что ты мне сделаешь, кусок говна? Ты жалкая, бесхребетная, которая может только...» Герц не выдержал и ударил меня, да так быстро, что я даже не заметил удара. Доли секунды, и моя челюсть имеет от боли. Я ответил сразу, не сдерживаясь, даже не заморачивался с цепями. Они вырвались вместе с креплением во время моего удара. Герца опрокинуло на пол контейнера, и он сразу пополз к выходу с ошарашенным видом. Я схватил его за ногу и попытался освободить вторую руку, но такого резкого рывка уже не получалось. Воздух вокруг его свободной ноги задрожал, я почувствовал вибрацию, а затем удар, еще один и еще. Все это случилось очень быстро. Я немного потерялся и отпустил ногу ублюдка, после чего вокруг него появилась марево, как над асфальтом в жаркий день, а сам он через секунду оказался за моим контейнером. «Мы еще поговорим, урод, сука!» – дрожащим голосом пролепетал он, закрывая двери. Я быстро подключился к Ивану, ход был рискованным, но у меня еще была крыска в запасе, а сам я был на эмоциях. Мой аватар быстро и как можно тише побежал в нашу сторону. Добежал уже, когда Герц начал отходить от моей камеры. Ублюдок даже не смотрел вверх, когда Иван прыгнул на него и столкнул с мостика прямо во двор с зомбаками. На больше мне не хватило маны, а по радару было неясно, что с этим ублюдком случилось дальше. Почти сразу раздалась стрельба и крики охранников, а я сгорал от любопытства, что же там происходит. Не поднимать кипиша не вышло. Однако на такую территорию и на такое количество зомби на ней у демона просто не хватало людей. Очень жаль, что я не смог дождаться натовцев и узнать их план. Но времени на это не было. Меня бы просто усыпили, да еще и когти с его отрядом прикончили. Хотя мне не так его жаль, как мою персональную медсестру. «Я очень надеюсь, что во мне говорит холодный расчет и эгоизм, а не внезапно возникшие чувства». «В общем, ждать я больше не мог. Как только восстановилась мана, я подключился к Лариске и отправил ее освобождать себя. Я бы, может, и смог обойтись без нее, но это было бы очень громко. Я же старался не привлекать лишнего внимания. Когда она отодвинула затвор на моей клетке, я просто спрыгнул вниз в толпу зомби». Герца, или кого-то еще, видно не было. Да и прошло уже минут 10. За это время он мог сбежать или раствориться в желудках нескольких сотен зомбаков. Я же растворился в толпе этих тварей, слегка обмазавшись кровью. Меня мог выдать только мой уровень над головой. Но для этого у бойцов должно быть высокое восприятие и более-менее высокий уровень. Может даже выше моего, так как демон мой левел не видел, а у него примерно такой же. Я направился к бару, где в последний раз видел демона, однако снизу его не увидел. Зато нашел высокоуровневых зомби, которых он подкармливал при нашей встрече. Они все так же были заперты внутри цеха. Немного подумав, я их освободил. На меня они вряд ли нападут при таком изобилии добычи, а вот на людей вполне возможно. И добраться до них не проблема. Уже на пятом уровне некоторые зараженные имеют неплохую моторику, чтобы забраться по лестнице. А если вспомнить того богомола, с которым я дрался, он и без лестницы может запрыгнуть на второй этаж, а затем и дальше. На всякий случай я все же отошел от раскрытых ворот и наблюдал за выходом мутантов. Сначала ничего не происходило, я ждал минуты 2, а может и 5. Время тянулось очень медленно. Затем они все рванули толпой, разбежавшись в раз стороны. Стрельба к этому времени уже почти прекратилась, но затем снова возобновилась. Из здания цеха выбежало не меньше десятка серьезных зомбаков. Ни одного из них я не мог контролировать. Двое из них даже заметили меня и несколько секунд размышляли, стоит ли на меня нападать. Но шум выстрелов и крики людей отвлекли их. Когда поток сильных мутантов прекратился, я вошел внутрь здания и немного офигел от увиденного. Весь пол был усеян костями, в основном человеческими. Раздавленные черепа, изорванная одежда и красный от крови пол. Все это даже у меня вызвало дискомфорт, хотя я всякого повидал. У противоположной от входа стены стояло несколько контейнеров, похожих на те, что были вверху. Только они были дополнительно усилены стальными балками, арматурой, а местами обложены бетоном. Активировав радар, я увидел только одно существо в самом угловом контейнере. Немного подумав, я подошел ближе и взялся за ручку ворот. Если это тот, кто я думаю, то мой побег отсюда сильно облегчится. Но если я ошибаюсь то моя смерть будет быстрой. Но не успел я повернуть ручку, как услышал сверху голос демона. «У нас небольшой ЧП, но ситуация под контролем. Проходите, присаживайтесь. Мистер Зерра, прошу, пройдем со мной и все обсудим». «У меня нет на это времени», — ответил с иностранным акцентом высокий мужской голос. «Да, да, конечно. Тогда давайте сразу обсудим условия», — лебезил перед ним демон. «Я хочу его увидеть». «Одну минуту. Эй, вы приведите этого любимчика мертвых». «Господин демон, у нас небольшая проблема», — неуверенно ответил один из охранников. «Какая еще проблема, мать вашу? Он пленник. В общем, его нет». «Что, блять? Как это его нет? Найдите его быстро!» В этот момент тварь в контейнере передо мной громко зарычала. Видимо, ее разбудили или разозлил крик демона. Все посмотрели вниз через металлические конструкции, то ли несущие, то ли ограждающие трубы и балки и увидели меня. Десяток охранников тут же направили на меня свое оружие, не дожидаясь приказа босса, по мне начали стрелять. Лишь у двух или трех человек был огнестрел, остальные стреляли дротиками, способными усыпить даже динозавра. Я спрятался за контейнером и принялся кромсать его своими когтями. Сталище более-менее поддавалась, но бетон было не пробить. Благо тварь, сидевшая внутри, мне хорошенько помогала. «Эй, ты загробный, тебе некуда бежать!» – прозвучал голос демона. «Это тебе некуда, а меня ждут. Твоих друзей через полчаса уже не будет. Лучше сдайся, и с тобой будут нормально обращаться. Еда, вода, бейсбол, помощь. Засунь себе эту помощь в свой раздолбанный зад. Ты все равно не выберешься отсюда. А если выберешься, то не успеешь им помочь. Успею, у меня есть транспорт. С этими словами мы совместными с псиной усилиями разорвали контейнер, и она протиснулась ко мне. Быстро понюхав меня, мутант склонился, приглашая меня на спину. Я забрался на нее, ухватившись за костяные наросты на голове монстра. Они были очень похожи на руль байка, только еще выполняли функцию щита и брони. Одним рывком мутант перенес меня к воротам цеха, И замер, раздумывая, куда бежать дальше. Я очень хотел запрыгнуть к демону и разорвать его на части, но в нас уже стреляли его люди вместе с натовцами. Если демонята еще стреляли, так себе то профессиональные вояки очень высоких уровней практически не промахивались. В меня попало два дротика, моему мутанту досталось чуть больше, но у него еще хватало сил не только стоять, но и двигаться. Однако мне пришлось его притормозить, прежде чем сбежать. Бросив последний взгляд на демона, я очень удивился. За его спиной появился кто-то в ОЗК, и противогазе, но не стандартном, а более удобном без хобота и с хорошими очками, практически не закрывающих обзора. Фигура очевидно была женской или вообще детской. Худенькое тельца по сравнению с демоном выглядела очень уязвимым, но все было как раз наоборот. Незнакомка появилась будто из ниоткуда, просто из воздуха. Ее рука неуловимо быстрым движением вогнала в его шею светящийся красным светом нож. Второй рукой она сделала то же самое с другим клинком, а затем повернула их. Демон упал на колени, выпуская из шеи фонтан крови. Его охранники ошарашенно на это смотрели, не в силах осознать происходящее. А вот бойцы Зера ничуть не растерялись и начали стрелять в девушку не только из оружия, но и используя магические навыки. Демон тем временем полез в карман небрежным движением, но, видимо, сумел сделать задуманное. Через секунду его кожа засветилась, а кровь перестала хлестать из шеи. Девушка двигалась очень быстро, оставляя за собой едва заметный шлейф. Она успела исчезнуть и появиться уже позади меня. У меня замерло сердце, когда я это осознал. Однако, сразу же пришло понимание, кто это может быть. «Анна?» «Ты здесь откуда взялась?» «За тобой пришла», как обычно без эмоций, ответила она. Демон уже начал подниматься с колен, а вояки занимали более удобные позиции для обстрела. Зера подошел к нему с недовольным лицом. «Ты так жалок. Без ядра ты был бы уже мертв». «Я... Yeah. Он...» «Заткнись. Ты не справился даже с такой мелочью». «Но он еще здесь, мы его сейчас...» «Верни ядро. Мы начинаем вторую фазу, и тебе в ней...» «Нет места». «Нет, пожалуйста, у меня отличный навык, я, я могу все исправить». «Верни ядро», стальным голосом чеканя слова, потребовал Зера. Демон, опустив голову, достал из кармана предмет, напоминавший зиккурат, только в 10 раз меньше, размером с кружку в форме ромба. Зера забрал это ядро, после чего повернулся в нашу сторону. Выстрелы, от которых псина ловко уворачивалась, прекратились, а свободная рука Зера в этот момент засветилась. «Нам лучше побыстрее свалить отсюда», – произнесла девушка. «Согласен». Я, едва оправившись от шока, взял под контроль пса-мутанта и рванул вперед. Не знаю, кто такой этот Зера, но он в разы круче демона. Да и Анна, как всегда, смогла меня удивить. Чувствую, скоро что-то произойдет.